Я вам не нравлюсь таким, как есть. Вам по душе позабавней кто-то и бородатые анекдоты. Их вы найдёте немало здесь. Вы влюблены в простоту речей, в жестикуляцию лживых пальцев. Счастливо, милая, оставаться в плену нелюбящих вас очей. Я вам не нравлюсь, и чёрт со мной. Я вам не нравлюсь, и Бог же с вами. Любой бросающийся словами за вас не будет стоять стеной. Цветы завянут спустя два дня. У слов красивых отсохнут буквы. Я постою здесь ещё, а вдруг вы ещё позаритесь на меня? Но я не нравлюсь таким, как есть вам, ждущим море в бездушном камне. Печаль, оставив тонуть в стакане, я подожду настоящих здесь.